«Мадрид и Мехико» 1941-1961 годы К дебюту в партии Альфреда, ведущей теноровой партии Травиаты, я в 20 лет технически еще не был готов. Она трудна для меня и сегодня. И все же в мае 1961 года в мексиканском городе Монтеррей я решился на этот шаг. Спектакль потребовал от меня огромных усилий, причем не только в пении. И ведь я просто не умел тогда контролировать свои чувства на сцене, и в результате, в том финальном ансамбле, где Альфред поет, обращаясь к Виолетте, «Не говори о смерти, не мучь меня», буквально захлебывался от слез. Но самое ужасное ожидало меня в конце второго акта. После моей реплики «Кто бродит там по саду? Кто там?» на сцену должен был выйти посыльный и осведомиться, «Господин Жермон?» Альфред отвечает. «Это я». И тот продолжает. «Недалеко отсюда, в пути, я встретил даму. Она вам шлет записку». Затем посыльный уходит, а потрясенный Альфред читает сообщение о том, что Виолетта покинула его. Увы, в тот вечер посыльный вообще не вышел, и ответить на мой вопрос «кто там?» оказалось некому. Надо было мгновенно решать, что делать». Оглядевшись по сторонам, я ответил себе сам, спев никого, и потом сделал круг около стола, за которым Виолетта в предыдущей сцене писала свое письмо. И, к счастью, на нем осталось еще несколько листков бумаги. Я взял один из них со словами от Виолетты и дальше повел сцену так, будто Виолетта просто оставила для меня письмо, которое. Я должен был обнаружить. Этот инцидент, случившийся в начале карьеры, заставил меня понять, что на избранном поприще я должен быть готов абсолютно ко всему. Однако мне не хотелось бы вводить вас в заблуждение, представляя дело так, будто я выскочил на сцену, не имея на то никаких оснований, не обладая должными театральными навыками и мог лишь чисто инстинктивно находить выход из самой невероятной ситуации. Мои родители тоже посвятили свою жизнь музыкальному театру, сначала на родине, в Испании, потом в Мексике, и я не помню такого периода своей жизни, когда бы важнейшей ее частью не был театр. Я сильно привязан к своей семье. Само понятие семьи заложено во мне очень глубоко и многое определяет в моей жизни. Именно поэтому так жаль, что я не знал никого из своих прародителей. Оба дедушки и мать моего отца умерли еще до моего рождения, а бабушки со стороны матери не стало, когда я был еще ребенком. Весь наш род по женской линии происходит из басков, в то время как предки отца наполовину каталонцы, наполовину арагонцы. Некоторые члены семьи по отцовской линии жили в Ибисии, и, наверное, если покопаться в родословной поосновательнее, то можно найти моих предков и в Северной Африке». И баски, и арагонцы славятся упорством, твердыми принципами и крепкой жизненной хваткой. Есть примечательный анекдот про арагонца, который уверяет своего приятеля, что сможет вбить в стену гвоздь не молотком, а головой. И вот он принимается за дело, но гвоздь уходит в стену лишь на дюйм-два, а дальше никак. Почему? Да потому что с другой стороны стоит баск который своей головой уперся в стену и не дает гвоздю пробить ее. Такая наследственность, скажем прямо, может быть очень полезна любому, кто решил сделать карьеру в исполнительском искусстве. В Сарагосе, родном городе моего отца, есть ресторан «Касса Колос», расположенный в широко известном районе, называемом «Эль Туба» – «Труба». Ресторан принадлежит старому господину, работавшему здесь официантом в те времена, когда заведение было собственностью моей бабушки. Она продала ресторан этому человеку перед своей смертью. В годы моего раннего детства ресторан прозвали «Вдова Доминго», потому что после преждевременной смерти мужа вести дело пришлось бабушке. Она была женщиной необыкновенно сильного характера, который проявлялся и в воспитании детей, и в хозяйственных делах. И Клиенты ее, надо сказать, вежливостью не отличались, ведь в те дни заведение было скорее таверной, чем рестораном. Среди женщин своего поколения бабушка выделялась особой независимостью поведения. Она даже сама водила автомобиль, а тогда шел лишь 1918 год. Ее щедрость была хорошо известна в городе. Однажды она выиграла в лотерею деньги и поделила их со своими служащими. Когда умер дедушка моему отцу, старшему среди троих детей в семье, исполнилось всего 10 лет. В юности он брал уроки скрипки, потом играл в оркестрах, участвуя в представлениях опер и Сарсуэл в Сарагосе и других городах Испании. Но вскоре у отца открылся великолепный голос и он начал петь баритоновые партии в Сарсуэлах. Многие специалисты считали его ярким драматическим тенором и настойчиво советовали ехать в Германию для изучения вагнеровского репертуара, но отец был предан семье и не хотел скитаться вдали от дома. Еще в начале своей вокальной карьеры он сделал несколько записей на пластинке, и я нахожу сегодня, что тембр голоса старшего Пласеда Доминго – поразительно похож на тембр моего голоса. Его кумиром был Мигель Флета, выдающийся испанский тенор, который пел калафа на примере Турандот в Ласкала. Флета славился умением легко переходить от мощного звука к пианиссимо, и мой отец подражал его стилю, хотя в качестве баритона. Отец... Удивительно чувствовал движение мелодической линии. Его легато и диминуэндо были великолепны. К несчастью, певческая карьера отца закончилась рано. В поездках он не следил за тем, чтобы теплее одеваться во время выступлений, и потому постепенно терял голос. Хорошо, что в Сарсуэлах есть роли для характерных актеров с небольшими вокальными партиями. Благодаря этому мой отец смог продолжать выступление на сцене, а затем организовал собственную труппу.